Глава 6. Макс. Герман не соврал мне. Ему действительно не составило труда найти этого Артёма. Уже через пару дней он позвонил мне и попросил подъехать. Я начал спешно собираться. Олег как раз только пришёл ко мне с новыми данными на Филатова. Вроде он начал выходить на след денег. Теперь, когда Гера снял все ограничения, работа пошла куда продуктивнее. Не вызывало у меня восторга только одно. человек, с которым приходилось сотрудничать по настоянию Освальда. Как только Олег с довольным лицом зашёл в кабинет, я встал. Поехали. Освальд сказал, что нашёл его. Лицо друга озарило луч надежды. Должно быть, я тоже выглядел как влюблённый идиот. Ты думаешь, девочки с ним? Не знаю, но я надеюсь, что он нас к ним выведет. Иначе я найду его и выпотрошу. Я говорил тихо, но в каждом моём слове была угроза. Убью. Убью любого, кто посмеет встать между нами. Телефон снова зазвонил. Я посмотрел на экран. Герман. В трубке послышался его властный голос. Ты же в офисе? Хотя да, в офисе. В общем, я не знаю, насколько это хорошо, но этот сучонёш понял, что я на него вышел. Буду у тебя минут через 20. Олег вроде тоже в твою сторону двигался. Ждите. И он отключился. Я начинал волноваться, если этот тип снова от нас уйдёт, тогда он сможет перепрятать их. Надо ехать туда. Олег, заметив моё замешательство, спросил: Что там? Что случилось? Он нашёл их? Надежда в его голосе напрягла. Надо стараться держать голову холодной, никаких сантиментов. Олег, возьми себя в руки. Он сейчас приедет сюда. Возникли какие-то сложности, и Артём его засёк. Друг раздражённо кинул папку с документами на стол. Я убрал её в новенький сейф, специально для таких документов предназначенный. Потом спокойно сел и заказал еды из своего нового любимого ресторанчика. Не стоит обсуждать проблемы на голодный желудок. Ровно через 20 минут не стучась в кабинет влетел Герман. Вот хорёк, понатыкал везде сигнализации. Я как только загрузил доступ к его перемещениям, сразу попался. Как шину попался, представляете? Он плюхнулся в кресло и застонал от обиды. Талантливый. Надо его ещё натаскать и себе забирать. Мне такие нравятся. Он потянулся за чашкой кофе, которую перед ним поставила новая секретарша. Мы же удивлённо смотрели на него. Ты ещё работу ему предложишь? Олег был полон скепсиса, да и я как-то не оценил его желание. Сначала выслеживать, прижимать, а потом амнистия? «Герод, ты ничего там не попутал? Ты ему еще соцпакет собери, исходя из имеющихся талантов». Он ни капли не смутился от моих слов. Напротив, вскинул удивленно брови. «Ой, да ладно, Макс. Ваша история закончится, а хорошие кадры останутся». Я лишь скрипнул зубами. При всех талантах Артема он мне не нравился. Было в нем что-то чуждое мне. что добела раскаляла за секунды. Я вздохнул. Давай ближе к делу. Что там с его перемещениями? Удалось засечь адреса. Ой, нет, он тут же обрубил меня. Теперь сидим и ждём. Я смотрел на него со смесью раздражения и любопытства. Олег не выдержал первым. Чего ждём, Гера? Он глянул на часы. Ты его выследил для того, чтобы отпустить, что ли? Я ни хрена не понимаю. Освольт раздражённо повёл плечами. Вот поэтому, Олежек, ты и топчешься на месте. потому что ни хрена не понимаешь в людях. Психологию учи, реакции там поведенческие. Артём сам выведет нас на ваших дам. Это как? Теперь уже было интересно мне. Слабо верилось, что человек, который 6 месяцев прятался от всего мира, за пару часов возьмёт и всё сольёт. Но Герман был другого мнения. Дети мои, он театрально раскинул руки. Артём воспитан в духе фильма Телохранитель Суитни Хиустон. Он словил эффект своего объекта. Он даже увёл её от собственного папочки, во ущерб его интересам на секундочку. Герман звучно отхлебнул кофе и поморщился. Но тут на стол молча поставили еду, и его глаза загорелись. И теперь будет играть в самого лучшего в мире защитника. А для этого сообщит объекту, что всё пропало. Наверняка при этом он где-нибудь да накосячил. Он же такой же зелёный, как и наш милый друг, да лежек. Он весело стрельнул глазами в моего защитника. А я задумался: Сомневаюсь, что всё именно так, иначе смысл в мире слушаться его во всём. Или она всё же Приём, Макс, не выключайся. Я тут прекрасную теорию загоняю, а ты себе я расчленёнку уже представляешь. Хватит уже, скоро во соединишься со своей пассией, и будет тебе счастье. Герман запустил руку прямо в салат и начал таскать оттуда креветки. Смотрелось это сюрреалистично. Олег уже начинал закипать. Он прекрасно знал свои косяки, но всё же терпеть подколки со стороны Освальда он явно не желал. "Герман, ты бы прекращал. Давай уже начнём действовать, потому что..." Олег не успел договорить, как дверь в мой кабинет резко распахнулась, и в него влетела Юлия, тыча пальцем в трубку. "Это она, это она!" Её радостный голос разнёсся по кабинету, и все присутствующие уставились на девушку. Она немного засмущалась. "Я же вырвал телефон из её рук, поднёс к уху. На том конце провода была тишина, но я коже ощущал, что там стоит моя девочка. Мира, Мира, это ты и Мира? Я кричал в трубку, словно хотел достучаться до неё через тысячи километров. Секунда, и она сбросила. Трусиха. И что это вообще значит? Я смотрел на телефон в руке, набрал её номер. Абонент вне зоны действия сети. И снова, и снова, после третьего раза телефон из моих рук выдернул Герман и подключил к уже развёрнутому ноутбуку. Он шарил пальцами по клавиатуре, бубня себе что-то под нос. Юлия стояла отстранённо в сторонке. Что она тебе сказала? Мой голос даже мне самому показался страшным. Девушка вздрогнула. Ну, она, в общем, она сказала ждать её, что скоро приедет. Она же приедет? Да, Максим Сергеевич. И Артём с ней тоже. Они же вместе там? В её голосе звучало столько надежды и с нотками ревности, что я невольно глянул на шатенку. Ох, девочка, и ты туда же. Посмотрим. Спасибо, что сразу пришла. Возвращайся на своё рабочее место. Она поджала губы, явно намереваясь сопротивляться. А телефон? При этих словах робот по имени Герман зашевелился, отсоединил мобильный и кинул телефон в её сторону. От неожиданности Юлия его поймала. Комментариев не последовало, и Олег вытолкнул девушку за пределы кабинета. Минут 5 мы сидели в гробовой тишине, нарушаемой лишь клацаньем пальцев по клавиатуре. Ну вот, потрясающе. Как я и говорил, пошли, мальчики, паспорта с собой. И Герман Резово принялся упаковывать технику обратно. Куда мы? Олег тут же подорвался, попотна проверяя необходимое. Как куда? За вашими дамами. Пока мобильный с Мирославой мы можем с точностью до 100 м отследить её положение. Билеты на самолёт заказаны, вылет через 40 минут, так что звоним в аэропорт, чтобы нас немного подождали. Рейс 125. И вот я уже сижу в машине, звоня своему знакомому из Унукова. Он заверяет меня, что рейс и так задерживается, поэтому причин для паники нет. Ну, нет так нет. Это у него всё понятно, а вот у меня внутри хаос. Герман раздавал указания направо и налево, Олег не вылезал из телефона, постоянно переговариваясь с ним. В моей же голове крутилось столько мыслей. Почему она бросила трубку? Значит ли это, что для неё прошедшие 7 месяцев ничто? Я начинал заводиться. Да что за чёрт? Не было никогда влюбленности, не стоило и начинать. Я, значит, тут семь месяцев анонирую в ванной, а она трубку бросает, вот как увижу, на плечо и в пещеру. Она у меня неделю из номера не выйдет. И потом еще неделю ходить не сможет. И все же на задворках разума маленький червячок сомнения точил мои нервы. А если она не захочет возвращаться? А если вся эта история просто мое воображение? И как теперь уберечь ее от всех этих проблем, спровоцированных ее крестным и бывшим мужем? Машина резко затормозила у аэропорта, и мы резким шагом направились внутрь. Герман уверенно вёл сразу на посадку. К слову, она уже была окончена и ждала только нас. Протиснувшись в салон лоукостера, я поймал на себе десятка три недовольных взглядов. Да, это тебе не бизнес-класс. Вокруг меня сидели люди, одетые достаточно легко. Я обратил внимание, что в верхней зимней одежде едва ли ни одни мы. Вопреки замечаниям бортпроводника, Герман уже разложился с оборудованием, втиснувшись между двумя бабушками. Вообще, самолёт был битком. Бабульки вопили, что из-за включённой техники мы теперь разобьёмся и порывались обрубить Освальду питание. Он бросил на меня раздражённые обречённые взгляды. «Макс, уйми старушек, а не то сам за своей барышней будешь следить». Я как мог принялся доказывать женщинам, что всё хорошо. В другом конце салона Олег уже ругался с прокатом авто и требовал нам два автомобиля, в одном из которых должно быть детское кресло, к парадному входу аэропорта. Тем временем я понял, что даже не знаю, куда мы летим. Эту проблему тот же решил пилот корабля, сообщивший, что через 2 1/2 часа мы приземлимся в Сочи. Далеко же тебя занесло, моя девочка. Еду забирать тебя домой. Через полчаса бабочки устали, Олег откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза, или ж Герман продолжал бегать пальцами по клавишам ноутбука со скоростью звука. А она у тебя молодец, шустрая. Он задумчиво почесал себе нос, и за шторы на него косились симпатичные бортпроводницы. Они шушукались и переговаривались. Должно быть, троица представителей высоких мужчин вызывала у них интерес. Посол проследил за моим взглядом. Эх, не надо было бы мне отслеживать твою принцессу, заглянул бы к ним в подсобку. Он лихо подмигнул тут же покрасневшим девушкам. Смотри, он развернул экран ко мне лицом. Вот это твоя Мирослава. Правда, со спины и только и в ужасном качестве, но в банке камеры просто жуткие. Я всмотрелся в спину худенькой девушки. У неё были длинные волнистые каштановые волосы. Минуту я рассматривал её, прежде чем признать: "Да, это моя девочка". "А что она делала в банке?" Герман хмыкнул. "Это было до того, как она купила телефон. Отследил по такси. Она сняла себе денег и сделала карточку. Теперь пытается найти способ уехать со своей подружкой в Москву". Он нахмурился. "Нам надо их перехватить и забрать. Не нравится мне информационный фон вокруг". «Это может быть кто угодно, хоть Артём, хоть её папаша, а может быть и крёстный с другом». Я кивнул, сзади подошёл Олег. На его лице играла улыбка. «Да бегались, наконец-то! Что, теперь на плечо и в пещеру?» Друг подмигнул мне. Я улыбнулся в ответ. «Что-то типа того, но боюсь, что моя строптивица упрётся руками и ногами на входе, а потом ещё попытается меня покусать». Олег, понимающий, хмыкнул. «Вместе мы рассматривали видео, где спина Миры скрывается за дверью управляющего банка, Её походка показалась мне какой-то странной. Надеюсь, с ней всё хорошо. Ровно через 2 1/2 часа полёта мы приземлились в аэропорту, и теперь уже Герман выводил нас сквозь очереди. Для тех бабулек я, наверное, навсегда остался ирадом поганым. Но чем ближе была долгожданная встреча, тем больше я замыкался в себе. Олег также стал серьёзнее некуда. Мы молча сели в две разные машины. Герман ехал со мной и направлял. Примерно часа через полтора мы по просёлочной дороге заехали в лес. Живописное место, спокойное. Если Мира провела всё время здесь, странно, что она выглядит такой похудевшей и уставшей. Я начинал волноваться. Странное ощущение не покидало меня. Ещё пару месяцев таких гонок и смело можно будет идти на битву экстрасенсов со своими предчувствиями. В конце концов мы подъехали к небольшому домику на несколько квартир. Апартаменты утопали в зелени, на детской площадке играли дети, за домом был слышен морской прибой. Я вздохнул солёный воздух и успокоился. На встречу нам выехало пустое такси. Пойдём. Герман повёл меня к центральному подъезду. Должно быть, она как раз недавно приехала. Он ещё раз сверился с данными на телефоне, набрал код входной двери. Второй этаж, апартаменты 13Б. Если вдруг нет, то постучить во все подряд. Я тут постою. Мы с Олегом переглянулись, и я зашёл внутрь. Поднявшись по лестнице, постучал в указанную дверь. За ней послышалась возня. Дверь распахнулась, и я услышал: "Мне не нужна твоя помощь. Катись к чёрту". Ты мира смотрела на меня широко распахнутыми глазами. В этот момент все люди вокруг перестали существовать. "Моя девочка", я произнёс. А я так ожидал более тёплого приёма за 7 месяцев разлуки. Мои глаза стали жадно изучать её тело. В просторной одежде было заметно, что она очень сильно похудела. Тонкие руки, буквально тоньше запястья, Мира дёрнулась, и я в замешательстве уставился на то, на что не сразу обратил внимание. Её руки автоматически метнулись вниз, прикрывая выступающий живот. Что за чёрт?